Даже надеялась, если не на перевес, то, по крайней мере, на выгодное примирение. В полдень 5 сентября она по обыкновению занималась делами, выслушивая доклады думного своего советника Федора Леонтича. Резко изменилась царевна в последнее время, изменилась до того, что, не видевший ее каких-нибудь два месяца, почти не признавал в ней цветущей здоровьем и силой молодой женщины. Бурые желчные пятна сквозили в лице через довольно уже плотный слой белил и румян. Пухлые, несколько одутловатые щеки опали, не ложилась морщинка, как бывало, складкой между бровями, а целая сеть их глубоко бороздила весь лоб и забиралась под веки к вискам и рту. В волосах, несмотря на их русый цвет, протягивались серебристые нити. Некогда и еще так недавно глубокий и приветливый взгляд принял какое-то быстро меняющееся выражение то холодно суровое то пугливо безнадежное С наружностью изменился и характер издержанной обдумчивой она сделалась раздражительной порывистой и жестокой. Во всех ее движениях нельзя было приметить никакого следа мягкой женской натуры. Синяки на всех частях тела синных девушек ясно говорили, как часто госпожа была недовольна их мешкотой и неловкостью. Царевна с вниманием читала бумагу, написанную красивым почерком докладчика, плод его дьячьего красноречия. В этой бумаге заключалась сказка, или «воззвание» от имени царевны ко всем чинам Московского государства. После витиеватого предисловия о не царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича, о событиях царении Ивана и Петра, о восприятии правления благоверной царевны Софьи Алексеевны по слезному челобитию всего российского народа, после всего этого пространного вступления – правительница жаловалась народу на Нарышкинах. Будто они ругаются государскому имени, вовсе не ходят к руке ее царевны и царя Ивана, завели особых потешных конюхов, от которых многим людям чинятся обиды и утеснения, и чем она, царевна, неоднократно жаловалась царю Петру, и что, наконец, они, Нарышкины, даже забросали дровами комнаты царя Ивана Алексеевича и в конец поломали царский венец. Прочитав грамоту, правительница, видимо, осталась ею довольна и даже милостиво протянула к докладчику руку. Такой милости в последние дни редко удостаивался бывший дьяк. Вообще отношения их после праздника преображения заметно приняли другой характер. Кроме того, что наклонности и взгляды худородного перелившего в новую форму прежнюю закваску, не могли не возбудить презрения в царственной молодой женщине, последние серьезные события с вопросами о жизни и смерти не могли не оторвать ее от чувственной стороны. «Грамоту эту разошли», — Федор Леонтич проговорила благосклонно царевна. Да изготовлен ли указ в окрестные города и уезды о том, чтоб по-прежнему все денежные и хлебные сборы доставляли б сюда, в Москву, Они смели б слушаться наказов Петра и не везли бы ничего к Троице? Указ готов, государыня, и разошлется немедля. Хорошо, теперь больше заниматься не буду. По окончании занятий последнее время Софья Алексеевна тотчас же отпускала докладчика, вообще она старалась не длить своих ауидиенций с ним. Но Федор Леонтич теперь не уходил, нерешительно переминаясь. «Ты еще хочешь о чем-нибудь доложить?» «Стрельцы чинят большое воровство, государыня. Твоих наказов не слушают, к троице перебегают, всех твоих сподручников ловят и переводят туда». «Ты лжешь, Федор Леонтич, клевещешь на моих верных и старых слуг. Кого они схватили?» «Да вчера схватили Кузьму Чермного, Андрея Сергеева и...»